«Эпилог. Отступление». Морелла терзал гнев. Однако вожди кланов, стоявшие перед ним, не замечали ни малейшего признака этого гнева. Все трое были главами наиболее могучих равнинных союзов. Они только приблизились к нему, а он уже знал, о чем пойдет речь. Он внимательно слушал их. Свет от большого костра перед троном в неравном пламени освещал его грудь. И казалось, что родимое пятно в форме дракона шевелится. «Хозяин», — сказал вождь, стоявший в середине, — «Мои воины беспокоится они взлятся и жалуются. Когда же мы пойдем на южные земли?» Пантатианец зашипел, но жест хозяина заставила его замолчать. Мормон Драмас, откинувшись на спинку трона, молча размышлял. Его лучший предводитель был мертв, и даже силы подвластные ему не могли его оживить. Огромные северные кланы требовали действий, а горные кланы, потрясенные смертью Мурада, потихоньку расходились по домам. Те, кто пришел из южных лесов, перешептывались, договариваясь вернуться — малохоженными тропами в земли людей и гномов, домой, к подножиям холмов Зеленого Сердца и лугам серых башен. Только кланы холмов и черноубийцы оставались на местах, но они составляли совсем небольшую часть его армии, несмотря на всю их свирепость. Да, первая битва проиграна. Вожди, стоявшие перед ним, требовали обета, знамений или пророчества, чтобы успокоить стревожных поданных, пока они начали вспоминать со старой раздоры. Мурман Драмас понимал, что без боевого похода Он не сможет задержать клана в повиновении больше нескольких недель. Здесь, на севере, только два коротких месяца было тепло. Потом наступит осень, а вскоре за ней суровая зима. Без войны, обещавшей добычу, воинам придется вернуться домой. Наконец, Мурмандрамас заговорил. «Дети мои, час исполнения пророчества еще не настал». Он указал вверх, где сквозь дым лагерных костров тускло поблескивали звезды. «Звезды Огненного Креста еще не встали на свои места». Катас говорит, что надо дождаться, пока четвертый камень встанет на место. Это произойдет во время летнего солнцестояния следующим летом. Мы не можем торопить звезды. В душе он сердился на мертвого Мурада, покинувшего его в такой трудный час. Мы доверили судьбу тому, кто действовал слишком поспешно, кто не был крепок к своей решимости. Вождей обменялись взглядами. Всем было известно, что Мурада нельзя было упрекнуть в недостатке усердия, когда он нес ненавистным людям смерть и разрушение. Словно читая их мысли, Мурмандрама сказал, «Могущественный Мурат недооценил Вадоку Запада. Вот почему этого человека надо опасаться. Вот почему его надо убить. И с его смертью откроется путь на юг. И тогда мы сможем уничтожить всех, кто будет противостоять нам». Он поднялся. Но время еще не пришло. «Мы подождем. Отправьте воинов по домам. Пусть готовятся к зиме. Но передайте всем». «Следующей весной здесь должны собраться все кланы и племена. Пусть союзы пойдут за солнцем, когда он отправится в свой путь на юг. До дня следующего солнцестояния Владыка Запада должен умереть». Его голос стал громче. «Силы наших предков испытали нас и нашли, что мы слабые Мы слабые виновны в недостатке решимости. Больше такого с нами не случится». Он ударил кулаком в ладонь, и его голос почти сорвался на визг «Через год разнесется вещь, что Владыка Запада мертв». «Тогда мы выступим. И выступим не одни. Мы призовем наших слуг. Гоблиных, горных троллей и сотрясающих землю великанов. Все придут служить нам. Мы пойдем в земли людей и будем сжечь их города. Я поставлю свой трон на гору из их трупов. Да, дети мои. Тогда мы прольем кровь». Мормон Драмас позволил вождям уйти. Компания этого года закончилась. Он опять подумал о смерти Мурада и тех потерях, которые он сам понес из-за этого. Огненный крест будет выглядеть точно так же, как и сейчас, и на будущий год. А может, еще пару лет. Так что никто его не поймает на лже. Но время стало его врагом. Зима пройдет в приготовлениях воспоминаниях. Долгими зимними ночами будет терзать его это поражение. Но эти же ночи увидят и рождение нового плана. Сулящего смерть владыки Запада. Тому, кто назван сокрушителем тьмы. если его смерти начнется уничтожение людей. И убийства не прекратятся, пока все они не лягут мертвыми. К ногам Морелла. как тому и надлежит быть. И все будут служить только одному хозяину — Мурман Драмасу. Он обернулся к тем, кто был наиболее предан ему. В мигающем свете факел в безумии заплясал в голубых глазах. Его голос был единственным звуком, раздавшимся в древнем храме, отрывистым шепотом, который захрустел в ушах. «Сколько людей-рабов для осадных машин доставили наши рейды? Несколько сотен, хозяин!» «Убейте их! Всех!» Морел побежал исполнять приказание — Мормандрамас ощутил, как его гнев постепенно стихает. Ленники заплатят смертью за неудачу Мурада. Почти шипя, Мормон Драмас произнес. «Мы ошиблись, дети мои. Слишком рано собрались мы востребовать то, что принадлежит нам по праву. Через год, когда на вершинах встает снега, мы снова соберемся. И тогда все, кто противостоит нам, познают ужас». Он шагал по залу, и сила, которую он излучал, была почти осязайма. Помолчав, он резко повернулся к Панатиансу. «Мы уходим. Готовь ворота». Змеи-человек кивнул, а черные заняли места вдоль стен зала, когда все они встали в ниши и хакут ладеноватое сияние. И все застыли, превратившись в татуи, ожидая приказаний, которые снова оживят их будущим летом. Пантотианец закончил длинное заклинание, и в воздухе появился серебряный светящийся прямоугольник. Мормон Драмас и Пантотианец молча шагнули в ворота. Покинув Сар-Саргот, они отправились в места, ведомые только им одним — Когда внеоковые ворота исчезли, в зале воцарилось молчание, а затем ночи за стенами храма раздались крики умирающих людей.